Глава седьмая. Не умеешь шить золотом, так бей молотом. Добрались они до развилки в Белом поле и уже вскоре остановились у большого невзрачного камня, который походил на обычный огромный булыжник в половину человеческого роста. Саша как-то подозрительно посмотрела на него и даже потрогала осторожно. «А это точно священная латырь?» – спросила Саша, оборачиваясь к Егине. «Точно, не сомневайся!» – кивнула Егиня. «А этот сварок, он кто?» — спросила тихо Саша у Егини. «Первородный бог и батюшка многим младшим богам». «А разве у вас много богов?» «Конечно», — кивнула егиня. «Каждый бог или богиня своим делом заняты, да различные навыки разумеют. У каждого своя доля. Разве у вас в вашем мире не так?» «Я и не знаю», — пожала плечами Саша. «Я совсем не верующая». «Когда-то давно все боги наши людьми были», — объяснила Егиня. «Своим трудом доразумением разумением достигли такого совершенства, что стали уметь и творить то, что могут совершить только высшие разумные существа. Потому люди и называют их богами. Но они — наши древние родичи, предки, такие же, как мы». «Давай зови батюшку», — кивнул Велес другу. «Отойдите, а то ударю ненароком», — велел Калидар. Девушки послушались и отошли чуть в сторону к велесу. Каледар размахнулся своим топором и со всей силы ударил по камню. Камень задребезжал. Он ударил второй раз со всего размаху, и из-под топора посыпались искры. «Сварок! Сварок! крикнул громко Калидар, да так что у Саши от его громкого низкого крика заложило уши. Он вновь ударил по камню и закричал в небесную вышину, что есть мочи. Бог! «Мудрый сварок, пришли мы к камню твоему, а латырю заветному!» Великий забыл, без этого слова точно не услышит, хмыкнула Саша, забавляясь пафосу и совершенно не сомневаясь, что все они трое, Егиня, Калидарда, Велес, страдают явно отклонением психики. Разве это было видано, чтобы топором бить по камню, да еще орать, как оголтелому, в небо, чтобы якобы кого-то вызвать? Да и что это за сказки про множество богов, которые некогда были людьми? — Нет, Саша явно не могла понять все это. — Замолкни! — бросил ей через плечо Калидар и, вновь ударив со всей силы по камню, закричал в вышину. — Нам совет нужен! Мудрый сварок! Помоги! — Да, помоги! — опять соязвила Саша. — Замолкни, зараза! Все испортишь! — Сварок! — не унимался Калидар, снова стукнув топором по камню. — Зря ты, Александрина, сомневаешься, — заметила Егиня тихо. Камень этот, Алатырь не простой, а волшебный. Да и бьет по нему непростой человек. Так что явно услышит Сварог. Тишина. Калидар смотрел то на небо, то на камень, не зная, что делать дальше. Но ничего не происходило. «Точно ты вредина все испортила», — заметил Калидар, бросив на Сашу недовольный взор. «Конечно, всегда я виновата», — сказал ведь замолкни. «Бей еще по камню», — велела Егиня. «А мы все вместе поможем. И старайтесь, а то не услышит он». а главное, не сомневайтесь, что получится. И ты тоже, Александрина, поверь и увидишь». Она наставительно посмотрела на Сашу. Калидар вновь ударил силой по камню и закричал, а его громкий голос подхватили все остальные, призывая имя Сварога. Он ударил еще и еще, и все кричали «Сварог! Сварог! Сварог!». Вдруг на камне появились некие светящиеся письмена. словно высеченные по всей поверхности Алатыря. Золотые они переливались огненным светом, и весь камень был испещерен ими. «Громче кричите, слышит он!» — приказала Егиня, тоже увидев письмена. Каледар ударил еще пару раз, и все громко прокричали имя Сварога. И тут Словно по волшебству, все небо впереди просветлело, а в огромном пространстве от земли до неба возник громадный лик русоволосого мужа в летах, с густой бородой и строгим взором. Его чело было опоясано обережным обручем, который сдерживал его непокорные длинные волосы. — Слышу вас, чада, отозвался небесный бог громовым голосом, от звука которого птицы в лесу взлетели к небу. Опешив от происходящего, Саша уставилась на громадный лик на небе, чувствуя, как у нее от страха и испуга затряслись колени. Это явно был кто-то великий и непостижимый, ибо пронзительный строгий взгляд видения Бога проникал прямо внутрь каждого живого существа, который его видел. «Ох, неужто и впрямь великий Боже?» – пролепетала Саша, едва придя в себя от первого потрясения. «Невозможно в это поверить!» «Да хоть раз можешь помолчать?» — выпалил Калидар в ее сторону и, вновь обернувшись к небесному божеству, громко закричал. «Звали мы тебя, мудрый сворог! Что вам надобно?» — спросил все таким же громоподобным голосом Сварог. «Зачем меня звали?» «Помощь нам нужна, батюшка Сварог, продолжал кричать Калидар. «Нам надо корычуна лютого одолеть. Скажи, где мне дружину до коня с оружием добыть?» «Есть у меня конь диковинный. Кивнул сворог. Не конь, а огонь яростный. Индриком величают: если сможешь оседлать его, забирай. А дружину ратную до да богатырей непобедимых. Где найти, батюшка? Дружину, сынок, ты сам должен собрать, досковать вокруг себя. А где же искать? Возьми, сказал сворог и тихонько дунул, сложив губы. От порыва его дуновения ближайшие деревья склонились до земли, а зайцы из-под кустов полетели кубарем, и все увидели, что на алатыре сверху появились некие маленькие дощечки. «Это руны. Найдешь тех, кому они впору, так и соберешь дружину, которая ярила солнце из пелены вырвет. Руна в тело войдет, да силу чародейную подарит». «Благодарствую, батюшка. А что ж с конем?» – спросил Калидар. «Ко мне ступайте». Только поспешите. Три дня осталось. Иначе корочуна не одолеть вам будет. Божественный сварок исчез, а Калидар отложил в сторону топор, начал брать в руки руны величиной с пол его ладони и рассматривать. Чудные руны, словно огнем переливаются, они жгут, — заметил он. «Могу я тоже посмотреть?» — спросила Саша, протягивая руку. «А ну, не тронь! Потеряешь или сломаешь еще? Ты ж не умеха! Надо тебе второй глаз подбить, чтобы для равновесия было». — выпалила Саша, убирая руки. — Да ладно вам, — примирительно вымолвил Велес. — Давайте лучше руны как следует посмотрим. Егиня и Велес встали от камня с двух сторон, тоже начали брать руны и рассматривать их. Всего рун было восемь. — И где эту дружину искать неведомо, — вымолвил Калидар задумчиво. — Сварог же ваш сказал, что по рунам этим, — заметила Саша. — Слушай, девка, раз ты такая умная, тогда скажи, как же ее найти по рунам? Кому они впору? — Где-то я видела уже этот знак. Вдруг выпалила Саша, указывая пальчиком на руну, которая была сверху в руке Егине, и, подняв взор на Калидара, воскликнула. «Точно! Вон у тебя на рубашке вышит такой же!» Калидар выхватил руну из рук Егине и кивнул. «Да, это мой знак обережный. Матушка мне его всегда вышивала на одежде. Он с моим рождением связан навеки. И что ж теперь?» Сварог сказал «в тело войдет». Он тут же прижал ладонь с Руной к своей груди, где располагалась сердечная чакра. Руна вмиг вспыхнула в его руках и исчезла. Быстро задрав рубашку, молодой человек воскликнул. Она как в масло вошла, и тепло в груди, и так спокойно, и радостно стало. Все увидели, как посередине груди Калидара через его одежду просвечивает яркий светлый огонек размером с кулак и словно тускло светится. — Вот чудеса! — воскликнула Егиня. — смотри, Велес, это же твоя руна! — вымолвил тут же Калидар, протягивая одну из деревянных дощечек, что была у него в руке. И впрямь! Оборотень Велес также вклинил руну в грудь, и там засветился уже зеленый огонек. И почему-то никто не удивился, когда Егиня разыскала среди оставшихся шести рун свой знак и вклинила руну с оранжевым отверстием в свою грудь. «Вот и трое из дружины нашлись», — сделал вывод Калидар. «И осталось найти еще пятерых», — кивнул Велис. «А мне все же можно взглянуть?» — попросила Саша, которая тоже стояла рядом, но трогать руны не решалась. «Ты тут при чем?» — поднял удивленно брови Калидар и сжал оставшиеся руны в кулаке, чтобы она не видела. «Ты не из нашего мира, а руны эти волшебные, тебе брать их ни к чему. А сквернишь еще, и они силу свою чародейскую потеряют». Окончательно обидевшись, Саша отвернулась от него и отошла в сторону. «А я есть хочу. У меня живот от голода урчит», — произнесла она капризно. Но все проигнорировали ее слова. «И что ж теперь делать будем, жених мой ненаглядный?» — спросила ласково егиня Калидара и провела ладонью по его руке. «Немедля надо в путь выдвигаться», — сказал Калидар. «Слышали же? Сварог батюшка сказал, что времени в обрез. Так лошадей надо купить», — предложил Велес. Путь до каменных хором сворожьих, не близкий, почти двести верст. Это можно, только не быстро это. На ярмарку в село надобно идти. Да еще, может, пару дней ждать, заметил калидар. Ну тогда бегом пошли, предложил Велес. Ты же, Калидар, лучше всех бегать умеешь, да никогда не устаешь. А я-то? Да, есть у меня такой дар. А вы как же отстанете? А я медведем прикинусь. Он-то уж точно быстрее и выносливее любого человека. Это хорошо, но ты же не знаешь, как в медведя обратиться, когда надобно. На. «А нам сейчас надобно». «Уже знаю. Егиня Душенька уже объяснила мне, как это творить». Велес обернул на чернобровую красавицу взор. Она улыбнулась ему в ответ. «Чуток разозлиться надо. Да пожелать. Так моя животная натура вмиг выявится». «Верно», — заметила Егиня. «Но обратиться обратно в человека можно только спустя 6 часов, не раньше. А чтобы раньше можно, то этот навык тренировать надо». «Вот ясно. Спасибо, Егиня Мудрая, что надоумила». «Добро. Я побегу с Тремглав, ты медведем», — довольно кивнул Калидар. «Только вот с девицами-то что делать? Все же коней им надобно». «Мне за ненадобностью», — ответила Егиня. «Я совой обернусь, да полечу с вами. Как совунья, я быстро летаю». «Как совой? Ты тоже оборачиваться в живность можешь», — удивился Велес. «А как же?» — Кивнул Егиня. «Все богини, ведающие в нашем лесу, сестрицы мои названные, Дивана, Досия, оборачиваться могут». Этому нас матушка наша, Богородица Зимун, обучила, но только в определенного животного или птицу. Его по своему сердцу в 12 лет выбираешь, так что за мной дело не станет». «Вот и ладно получается», — произнес Калидар довольно, и тут его взор остановился на Саше, и он помрачнел. «Только вот с этой что делать? С неумехой. Она точно не оборачиваться, не бегать быстро не умеет. Может, здесь ее оставим? А то она словно обуза ненужная, только все портит». «Вот спасибо тебе», — огрызнулась Саша обиженно. «Между прочим, это я надоумила вас к Егине идти. Вы и не знали, что делать». «Да перестань, Калидар», — хлопнул его по плечу Велес. «Возьмем ее с собой, а то без нас она пропадет ведь». «Хорошо», — согласился Калидар. «А ты ездить верхом умеешь?» «Нет», — пролепетала Саша. «Ну вот». «Ну не умею я верхом ездить», — выпалила Саша. «Я на другое училась». Вот именно. Хвасталась, что умная два обучения в каких-то школах прошла, в университетах. «Я о том и говорю», — хмуро сказал Калидар. «А к делу нужному твои навыки и не применишь. Толку от тебя ноль. Не умеха да дуреха, я и говорю». «Что ты накинулся на нее? Прекрати!» «Не из нашего мира она!» — заступилась Егиня, обнимая Сашу за плечи. От того она и не такая, как мы. Все же жаль ее!» «Придумал я!» — воскликнул Велес. «Я когда медведем обернусь, пусть она на мою спину садится и едет. Я уж постараюсь ее аккуратно вести, чтобы не свалилась». «Можно и так», — кивнул Калидар. «Веревку, типа сбруи, через лапы твои медвежьи перекинуть. Она держаться будет, чтобы не свалиться ненароком». И подозрительно спросил у Саши. «Ну что, поедешь на медведя, чахлая? «Поеду, если возьмете. Куда я без вас?» – тихо промямлила Саша. «Спасибо вам». Вот и побежали они быстро. Калидар шагом двухмильным со скоростью коня ретивого. Веля с медведем помчался, с Сашей на спине. А Егиня, белой совуньей, полетела между ними. Долго ли, коротко ли бежали они, до да устали немного. Решили передохнуть, до воды напиться. Нашли ключик на лужайке, что еще не застыл от мороза, и присели рядом с ним на пенёчках. «Отдохну немного», — сказал Калидар, склонив голову и вмиг уснул. Он не шевелился, так и замер на пне, а только тихо похрапывал. «Что это с ним?» — удивилась Саша. «Да заснул чуток. Через полчаса проснется», — объяснил Велес. «Он же сидит, как он так спать может?» «А так, он же богатырь, умеет разум от тела оторвать, чтобы сил новых набраться». Когда спустя полчаса Калидар невольно очнулся от сна, то увидел только Сашу, которая сидела на пеньке рядом и что-то перебирала в рунах. Рядом с ней стоял его заплечный мешок, открытый почему-то. «А Егиня с Велесом где?» – спросил он, отметив, что девушка рассматривает что-то. «Да ушли куда-то, чтобы поговорить». «Ты это чего? Не Неужто роешься у меня в мешке без спросу?» «Он сам упал на землю», – объяснила Саша. «Да вывалились из него руны, когда ты отрубился, как сонный тетерев. Я только подняла их, да рассмотреть решила получше». «Так уж и выпали! Врешь, поди!» – подозрительно заметил он, зевая и вставая на ноги. В это время вернулись Егиня и Велес, принеся с собой красные ягоды рябины. «Кто краснушки хочет?» – спросила Егиня. «Мои детки страсть как любят подмороженную». «И как же ты, Егиня, оставила деток-то одних?» – спросил Калидар, беря из ее рук ягоды. да к там старшенькие есть, по двенадцать годков им. Они смышленые и больно. Присмотрят за малышами», – объяснила Егиня. «Тем более я им каши да щей на неделю наварила, до да пирогов испекла. Голодными не останутся». «Смотрите, а это светится у меня в руках», — вдруг воскликнула Саша, смотря на ярко-золотистую руну, которую держала в одной руке. Она быстро кинула остальные руны в мешок, а светящуюся сжала в ладошки и, соскочив с пенька, отбежала от них. «А ну, отдай сюда!» — выпалил Калидар. «А может...» — Саша чуть прижала руну к груди, словно пытаясь вклинить деревянную вещицу в себя. «Не смей, Кикимора! Да ты что, оплаумила!» — воскликнул Калидар, подбегая к ней, чтобы выхватить у нее руну. Но было уже поздно. Руна легко вошла в грудь Саши и чуть засветилась желтоватым огоньком, который был виден даже через одежду. «Ого! Видели?» — сказала она радостно и как-то ошалела. «Да не может того быть!» — выпалил Калидар, пытаясь прикоснуться к ее груди, чтобы вырвать руну, но тут же со всей силы получил по рукам от Саши. «Руки убери!» — велела она, отходя от него на несколько шагов. «Точно не может! Ты даже не из нашего мира!» — добавил Велес, подходя к ним. «И какой из тебя воин?» – не унимался Калидар. «Ты же тощая, как в да хилая!» «А ваши боги так не считают!» – произнесла победоносно Саша и сложила руки на груди. «Какой хоть знак на руне был выжжен?» – спросила Егиня, которая единственная спокойно восприняла эту весть. «Два кружка с поднятыми руками, а между ними ромб!» – ответила Саша. «Вот это да! Никогда бы не подумал, что боги считают ее радуницей!» – заметил Велес. «Совсем весело», — огрызнулся Калейдар. «Я без силы, ты медведь косолапый. Да еще и баба дурная, крикливая в нашей дружине. Даже и не знаю, благодарить богов за то или нет. Ты, Коля, и сам несовершенство. Правильный слишком и упертый, как бык», — парировала Саша. «Да и ты не царевна расписная», — ответил он. — Я лучше любой царевны, уж поверь. — Ну да, ну да, конечно, лучше, — кивнул Калидар. — Бьешь в глаз так, что любой царевне до тебя далеко. — Ну, ударила тебя разок, подумаешь, — нервно ответила она. — Я тогда пьяная была, да ты и сам напросился. И вообще я белая и пушистая. — Ага, сейчас умру от хохота, — буркнул Калидар, испепеляя ее взором. — Опять начали спорить, — вмешался Велес, — словно уже двадцать лет женаты.